Глава, в которой птенцы тренируются. Актовый зал в лицее уже давно не выглядел как актовый. Кресла с протертой бархатной обивкой, на которых когда-то сидели зрители, демонтировали и вынесли. Вместо них на пол постелили специальный резиновый линолеум, нанесли разметку, и зал актовый превратился в зал спортивный. Сцена с занавесом, впрочем, осталась, но ей почти не пользовались. Конечно, на территории лицея был и стадион. В хорошую погоду ученики непременно бегали кросс на свежем воздухе, как обычные школьники. А затем возвращались в помещение и занимались на брусьях и балансбордах. Последнему уделялось особенно много времени. У птенцов развивали концентрацию, чувство равновесия, координацию движений. «Цирковые акробаты готовят, что ли?» ворчал Артем, но на самом деле ему нравилось балансировать на доске. Во всяком случае, это у него п о л у ч и л о с ь лучше, чем следующая обязательная часть каждой крылатой тренировки. После балансбордов они переходили к задутым свечкам, парящим перьям и бурлящей в воде в глубоких тарелках. А в этом году начали понемногу воздействовать на более тяжелые предметы и друг на друга. Как раз для этого Виталий Иванович и разбил их на пары. п с и х и о в лицее, где было полно полукрылых и отсутствовали обычные люди, не появлялось. Так что потренироваться с чистой энергией получалось очень редко. Иногда ученикам специально устраивали экскурсии в места скопления некрылатых, а значит, и большого объема эмоций. В музеи, на выставки, несколько раз ходили всем классом в кино, а однажды были даже в областной больнице. Там психео оказалось больше всего. И из-за высокой концентрации, вместо обычных, еле заметных, полупрозрачно-белесых завихрений, оно выглядело как грязно-серые клочки ваты, висевшие то тут, то там. А иногда и вовсе на глазах, сливавшиеся в облачка покрупнее. Звуков при этом, конечно же, никаких не было. Но воображение Артема живо представляло противный х л ю п у ю щ и й чпок, с которым и так неприятного вида субстанция объединялась в еще более мерзкие сгустки. Глядя на это собственными глазами, вопросов о том, почему Вероника Сергеевна на спецкурсе называет психеу нечистью, не возникало. Чистым оно определенно не выглядело. Но все-таки основной целью крылатых тренировок было научить птенцов не бояться своих порой неожиданных способностей, уметь их применять, а самое главное – уметь их скрывать. Конечно, ни в какие спецагенты школьников не готовили. Им не предстояло спасать человечество от злодеев или бороться за мир во всем мире. И даже ежегодные олимпиады ввели в программу «Больше для развлечения», чтобы не дать подросткам заскучать и придумать себе развлечение самостоятельно. Это, впрочем, все равно не помогало. Вот и сейчас д е с я т ы й класс в практически полном составе стоял, уставившись наверх. Там, под самым занавесом, Вихрева пыталась снять с Рамы свою кожаную куртку с заклепками, опасно подпрыгивая на шатающейся с т р е м я н к и к а к как, -как она-то туда попала?» — пораженно произнес Артем. Они с Маринкой поругались, та психанула и закинула ее шмотку наверх, а потом и песню добавила, чтоб точно зацепилась. Невозмутимо поведал к а м и да д а я про Эллу». «А, она сама залезла. По стремянке. Ты слепой, что ли?» «Так нам же запрещено туда лазить!» Макс захохотал и прокричал вверх. «Слышь, Вихрева!» «Шевели батонами, а то тот самый правильный пришел, сейчас побежит тренеру на тебя жаловаться». «Никому я не, не со собираюсь», — раздраженно начал Артем, но его фраза потонула в общем хохоте одноклассников. Эл повернула голову и бросила вниз недовольный взгляд. На такой высоте не было толком видно, на кого именно она смотрит. Освещение под самым потолком отсутствовало, и верх стремянки, на которой она стояла, утопал в полумраке. Но Артем мог бы поклясться, что ее недовольство было направлено именно на него. ни на скандалистку Прилепину, ни на трепло Редькина. Что он такого и сделал-то? Артем передернул плечами и демонстративно отошел к лавочке. Достал из рюкзака телефон и уставился в экран, собираясь почитать, пока тренера нет. Но стоило ему п е р е л и с т н у т ь пару страниц, как хлопнуло в дверь, и в зал быстрой пружинищей походкой влетел Виталий Иванович. Он был в своем неизменном сером спортивном костюме, который носил не снимая и летом, и зимой. Ну, или у него в апартаментах был целый шкаф одинаковых костюмов. Причем ходил тренер в нем везде, и на улице, и в спортзале, и даже в столовую. Теперь уже все одноклассники неприязненно смотрели на Артема. «Он реально, что ли, Ивановичу написал?» Негромко озвучила т о н е общую мысль, написанную на лицах. Широко размахивая на ходу руками, словно крыльями, тренер подошел к сцене и глазами быстро пересчитал присутствующих. Его высокая долговязая фигура излучала нетерпение. Как будто это не он опоздал на з а н я т и е а наоборот, ждал учеников битый час и весьма этим раздражен. «Все построились и на выход!» д т и т о в тебе особое приглашение требуется?» «А где Вихрево?» Лицо Виталия Ивановича украшал крупный греческий нос, похожий на хищный клюв орла, а точнее сокола, потому что его птицей был турул, знаменитый благодаря старинным легендам венгров. Одной из способностей турулов было как раз безошибочно определять местонахождение утраченного, Так что вопрос про Эллу был чисто риторическим. Но склюв, словно стрелка компаса, качнулся в сторону стремянки, которая в этот момент, как назло, жалобно скрипнула, и учитель перевел взгляд за кулису. «Это что еще такое?» — г а р к н у л он. «Вихрева, ты обалдела? Я сколько раз говорил, чтобы не подходили даже к этой рухляди. Сейчас же с л е з л а и три дополнительных круга по стадиону!» Элла в последний раз подпрыгнула и, наконец, освободила застрявшую куртку. Под бдительным взором учителя она стала спускаться осторожно и неторопливо, пока Виталий Иванович не решил поторопить остальной класс громким окриком. «Ну, чего ждем, м а л о х о л ь н ы е На выход! Бегом, марш!» Никита первый развернулся и поплелся к двери, а за ним потянулись и остальные. Бегом, конечно, никто не рванул. Даже Артем за полтора года уже привык к манере разговора тренера, немного резкой и нарочито грубой. Несмотря на характер, Виталия Ивановича в лице и любили. Он гонял учеников до седьмого пота, но зато знал возможности и предел сил для каждого. Всегда находил правильные слова, если что-то не получалось с первого или двадцать первого раза. И был безукоризненно справедлив. После очередной команды Элла, по-видимому, решила, что панукание тренера и к ней тоже относится. Она ускорилась, и когда до поверхности сцены оставалось метра два, стремянка вздрогнула и стала стремительно крениться, заваливаясь. Вихрево вскрикнула, металл заскрежетал по металлу. а Виталий Иванович резко вскинулся и издал низкий горловой полухрип-полувздох. Стремянка замерла, а Эл, не дожидаясь продолжения, спустилась еще на несколько ступенек и затем просто спрыгнула на пол. Артем никогда прежде не слышал, как другой взрослый полукрылый, кроме его мамы, выпивает песнь. Но ему казалось, что выпивание не зря так называется, а значит, и правда должно звучать, как красивая музыка. м и л е н а Игревна, о например, мелодично тянула несколько нот. когда в очередной раз лечила его от ангины и заживляла ссадины и порезы. Вообще-то тот факт, что его мама Каладрий, вызывал в Титове весьма противоречивые чувства. С одной стороны, у него ничего долго не болело, а с другой прогуливать уроки и сидеть на больничном ему тоже не разрешали. В новом лицее за последние полтора года он пропустил максимум дня три. Да и раньше в предыдущей школе выздоравливал от любых болезней в рекордные сроки, приводя школьную медсестру в изумление своим невероятно мощным иммунитетом. Песнь же Виталия Ивановича и песню назвать было сложно. Так, набор звуков, состоящий из карканье и бульканье. Если бы Артем не знал о существовании полукрылых, то решил бы, что тренер просто поперхнулся. Интересно, это его личная особенность или характерно для Турулов в целом? Пока Артем размышлял, а учитель бурчал себе под нос и складывал стремянку, чтобы никому больше не пришло в голову лазить по оборудованию сцены, все одноклассники уже вышли из зала. Элла тоже подходила к двери, зачем-то напелив на себя спасенную куртку. Совершенно непонятно, как она планировала в ней бегать на стадионе. Это в принципе неудобно в кожанке, а уж в такую жару можно и тепловой удар получить. Боялась, что ли, выпускать свою прелесть из поля зрения? Глупо. О чем бы они не поругались с Прилепиной, Маринка уже наверняка отвела душу. порадовавшись дополнительным кругам, назначенными тренером Элли. Артем и сам не понял, что на него вдруг нашло, но стоило вихревой потянуть на себя ручку двери, как он ускорился и окликнул одноклассницу. «П-подожди!» Эл недовольно оглянулась на догоняющего ее одноклассника. «Как куртка вся в пыли!» Он поравнялся с ней и указал на правый рукав. «Отряхнуть?» Но Элла отодвинулась, не позволяя к себе прикасаться. «Заняться больше нечем, Титов». — Чего тебе от меня надо? Отвали. — Да что с тобой не так? — вскипел а р т ё м Ничего тебе не нравится, и никто не устраивает. Тоже мне ворона в павлиных перьях. Расслабься, и мне от тебя вообще ничего не нужно. И, толкнув в и х его плечом, он выскочил из зала первым. И от злости со всех сил шарахнул дверью напоследок. Из журнала наблюдений за полукрылами. Известный турул. Виталий Иванович, физрук. Внешний вид. Когда окрыляется, серо-коричневые перья. Лично не видел.